Серебристый лис В назначенный день шестой дядюшка Ху взял Хусюань за руку и повел ее в лесоград. В лесе Знахарский квартал, где особняком жили лисьи знахари. С собой Хусюань разрешили взять только узелок с одеждой, ни игрушки, ни книжки взять не позволили. Хусюань была несколько расстроена прощанием с младшим братом. Тот намертво в нее вцепился, его с трудом оттащили. Я вернусь, Авой пообещала Хусюань в последний раз, потрепав хувая по ушам. «Выучусь на лисьего знахаря и вернусь». Она уже успела вынюхать, что лисьим знахарям не обязательно было оставаться в лисье-знахарском квартале. Многие жили в родительских норах. Шестой дядюшка Ху привел ее к каменной стене с воротами и сказал. «Стой здесь, пока кто-нибудь из знахарей не заберет тебя с собой». Хусюань поглядела на ворота. Лисы ходили туда-сюда, не обращая на них внимания. «А если меня никто не заберет? – спросила Хусюань с беспокойством. «Кто-нибудь да заберет? – махнул рукой шестой дядюшка Ху. «Ты должна стоять и никуда не уходить, сколько бы дней ни прошло. Это докажет твою решимость стать лисьим знахарем». Хусюань этот ответ не успокоил. Она переживала из-за своей кудрявой шерсти. «Кто захочет взять в ученики кудрявого лисёнка?» кому такое понравится а если никто не заберет проскрипела она с отчаянием в голосе подергав шестого дядюшку ху за рукав никогда еще такого не было сказал шестой дядюшка ху и ушел Хусюань осталась перед воротами одна лисы входили и выходили поглядывали на нее кто-то посмеивался и даже показывал пальцем на ее кудрявый хвост но ни один не подошел к ней если бы я научилась прятать хвост и уши «Тогда бы все было по-другому», — приуныла Хусюань. «Но она еще не умела этого делать». День сменился вечером, а вечер — ночью. В лисье квартале зажглись огни. Хусюань так никто и не забрал. Она уже устала стоять. Ей хотелось есть и пить. Она поймала какого-то ночного сверчка и съела, хотя сверчки не были любимым блюдом Хусюань. А потом свернулась клубком на своем узелке и заснула. Проснулась она от утренней сырости. Огни уже погасили, но лисы еще не проснулись. Хусюань встала, повозила ладонью по лицу и опять принялась стоять и ждать. К полудню начался дождь. Зонта у Ху сюань не было, а хвост был еще недостаточно длинным, чтобы укрываться им, так что пришлось стоять и мокнуть. Она подметила, что кудряшки выпрямляются, когда намокнут. Вот если бы всегда шел дождь, тогда никто бы и не знал, что она кудрявая. Хусюань приложила уши, чтобы в них не натекла дождевая вода. Выглядела, она, должно быть, жалко. Наконец, дождь прекратился. Вернее, Хусюань показалось, что дождь прекратился. Она удивленно посмотрела себе под ноги, потом чуть дальше. Над ней дождя не было, а поодаль он все еще шел. Хусюань несколько озадачилась: если уж дождь идет, то он должен идти везде. Она подняла голову, чтобы поглядеть на небо и увидела над собой зонт. «Почему ты здесь мокнешь?» — спросил кто-то. Хусюань вытянула шею, чтобы выглянуть из-под края зонта на того, кто закрыл ее от дождя. Это был высокий молодой лис с роскошным серебристым хвостом и такого же цвета ушами. То, что отдав зонт лисенку, он мог под дождем сам, его нисколько не смущало. Хвост у него был длинный, он накрыл им голову. Волосы у него были светлые, слегка серебрящиеся, в тон шерсти, а глаза бледно-голубые. Очень редкий окрас для лиса. Белое одеяние говорило, что он из лисьих знахарей. «Уж этот меня точно не возьмет, подумала Хусюань мрачнее. «Была бы я таким шикарным лисом, не взяла бы. Мне сказали ждать здесь», — ответила Хусюань. «Пока меня кто-нибудь не заберет. Но я жду уже второй день, а меня никто не забирает». «Ах, вот как!» — сказал серебристый лис. «Значит, ты хочешь податься в лисье знахаря?» «Хочу или нет, а придется, сказала Хусюань, решившая, что ей уже нечего терять. «Но если меня не заберут, то, конечно, я умру здесь с голоду или простудившись. Надеюсь, тогда долг будет засчитан, и моему брату не придется тоже через это пройти. Его бы взяли, он нормальный лис». «Нормальный?» — переспросил серебристый лис. А ты — нет. Поэтому тебя послали сюда, чтобы отдать долг. Что вы задолжали лисьим знахарям? А Хусюань силой вытянула свой хвост. Конечно, я ненормальная. Я кудрявая. Никто никогда не видел, чтобы лисы были кудрявыми. Поэтому вряд ли меня заберут. Такое позорище. Она раздраженно отпихнула хвост обратно за спину. Но один из детей лисьего знахаря-женщины «Обязательно должен стать лисьим знахарем. Поэтому я буду стоять здесь, даже если меня не заберут». «Значит, ты не хочешь, чтобы лисьим знахарем сделали твоего брата?» уточнил серебристый лис. «Конечно, не хочу!» — воскликнула Хусюань. «У лисьих знахарей самая незавидная роль в лисьем мире». «Ты так считаешь?» отчего-то развеселился серебристый лис. «Конечно. Мне даже игрушки взять с собой запретили». Серебристый лис принялся хохотать, прижав ладонь к своему боку. Хусюань почувствовала, что краска заливает лицо. — Ты слишком мала, чтобы становиться учеником лисьего знахаря, — сказал серебристый лис. — Игрушки? Ты хотя бы читать умеешь? Хусюань слегка взъерошилась. — Умею. И писать тоже. — Вот как. — И сколько лисьих знаков ты знаешь? — Две тысячи, — сказала Хусюань выгнул бровь серебристый лис и перестал смеяться. «Ты меня не обманываешь?» «Наверное, обманываю», — подумав, сказала Хусюань. «Отец говорил, чтобы читать Лисье Дао, нужно знать две тысячи лисьих знаков». «Ты читала Лисье Дао?» — изумился серебристый лис. «А вы не читали?» — спросила Хусюань, не слишком понимая, почему тот удивляется. «Ведь все лисы должны знать Лисье Дао. А как его узнаешь, не прочитав?» «Не в таком возрасте», — отозвался серебристый лис. Дождь между тем перестал. Серебристый лис сложил зонт и помотал хвостом в разные стороны, чтобы его высушить. Хусюань тряхнула ушами, но все равно выглядела жалко. По ее мнению, с одежды буквально ручьем текло, а хвост стал похожим на палку с нацепленной паклей. Про волосы и говорить нечего. Серебристый лис поглядел на нее, прикусив нижнюю губу острыми зубами. Взял ее за руку и велел. «Идем со мной». «Отец говорил», — сказала Хусюань, не двигаясь с места, «что нельзя ходить с незнакомцами». «Какой смышленый лисенок», — фыркнул серебристый лис. «А мне отец говорил, что нельзя подбирать с улицы «не весть что». Хусюань хорошенько подумала и сказала. «Я Хусюань, а не «не весть что». А я не незнакомец», — снова развеселился серебристый лис. Аху Бао Цинь. Ху -сюань опять хорошенько подумала и сказала. Приятно познакомиться. Как поживаете?